Глава 17 Будь моя воля, я бы никогда об этом не рассказывал. Эти воспоминания для меня как яма перед ступенями, ведущими к моей двери. В дождливые дни там растекалась лужа, и ее приходилось обходить. Иногда случались безжалостные ливни, тогда я оставался дома и смотрел, как вода переполняет яму и течет из нее ручьем. Правда, случались долгие промежутки, когда яма оставалась сухой и почти незаметной, а потом, без всякого предупреждения, снова лил дождь. С годами я пришел к пониманию, что наша земля вертится. Одно время года перетекает в другое, и прошлое возвращается. Все движется по кругу. Поэтому я расскажу тебе все, что знаю, цядзя. Ведь я в долгу перед тобой и твоей матерью. Но что еще важнее, я расскажу всё тебе, потому что, возможно, тогда ты поймешь. Прежде всего, позволь начать эту историю словами, что я никогда не видел ни человека рыбы, ни мира воды. Я даже не догадываюсь, что это такое, но по сей день не знаю, к добру ли мое неведение. Не хочу сказать, что мир воды не имеет ко мне никакого отношения и никак на меня не действует. Напротив, моя жизнь подчинена ему с того дня, когда я о нем узнал, или, быть может, с того часа, когда я тридцать лет назад понял, что он поглотил твою мать. Когда я встретил ее, она изо всех сил старалась стать скульптором, а я был самым обычным человеком. Почему из всех видов искусства она выбрала скульптуру, я не знаю. Как и где она научилась лепить, она мне тоже никогда не рассказывала. Но твоя мать твердо решила стать скульптором, и никто никогда не смог бы ее переубедить. Я познакомился с ней в первую неделю после Нового года на ярмарке у Храма Земли. Ее голова вынырнула из людского моря прямо передо мной, Она встала на скамейку, разыскивая лоток с сахарными фигурками, которые я, в конце концов, и помог найти. На ней была большая коричневая шапка-ушанка, закрывавшая половину лица. Позже она объяснила, что шапка принадлежала отцу, который учился в Советском Союзе и получил ее в подарок от преподавателя. Она носила эту шапку постоянно — и на наших первых свиданиях я почти не мог как следует разглядеть твою мать. В результате я долго понятия не имел, какие у нее волосы, но это лишь добавляло ей очарование и делало еще желание. Я никогда раньше не встречал никого похожего на нее. Она грезила на наяву, ее мысли часто путались, она могла говорить о сортах пива, а в следующую секунду читала стихи, Она была женщиной, которая ныряла зимой в прорубь и посреди ночи ездила на велосипеде по пригородам Пекина. Она была полной моей противоположностью, и никто из наших друзей не мог представить нас парой. Но через несколько месяцев мы поженились, и она стала для меня всем. Все, чего я хотел, — это прожить с ней всю жизнь» чтобы каждый день возвращаться в дом, пахнущий свежей лапшой, где она встречала бы меня с лицом расцветающим, как полевой цветок, едва я открою дверь. Пока она была со мной, меня не заботили жизненные тяготы. Она была для меня как пара удобных туфель, идеально сидящих на ногах. Мы жили в квартире в шестьдесят квадратных метров с двумя спальнями, которая для двоих казалась достаточно большой. Окнами квартира выходила на юг, там было тепло зимой и прохладно летом. Днем в гостиную проникало достаточно света, и, видя, как твоя мать, открыв бутылку пива, напевает разные мелодии и работает над скульптурами, я думал, что она довольна. Но время шло, и постепенно я начал забывать, кто она и чего хочет а, по правде сказать, я, наверное, не знал об этом с самого начала. Скорее всего, так и было, черт возьми. Она мечтала о чем-то гораздо большем, чем наша квартира и безмятежная жизнь в ней. Она хотела быть вне ее. Тем не менее, она оставалась со мной и делала вид, что жизнь, которую я мог ей предложить, была той, что она хотела. Конечно, в то время я ничего этого не знал, и мое зрение постепенно прояснилось лишь позже, когда мы решили завести ребенка. Через несколько месяцев после свадьбы мы попытались завести малыша. Не помню, чья это была идея, но один из нас, должно быть, решил, что хочет его, а другой, наверное, согласился. В любом случае это было естественно. Мы работали над этим несколько месяцев, но ничего не получилось. Поначалу мы не слишком задумывались об этом и решили, что удача просто не на нашей стороне. Мы продолжали жить обычной жизнью. Я, как обычно, ходил на работу, а твоя мать сидела дома и лепила всякие скульптуры. Но постепенно наша неспособность зачать ребенка начала проникать в нашу жизнь, как вода просачивается сквозь стены. Твоя мать плакала всякий раз, когда у нее наступали месячные... Ничего не изменилось, но квартира стала казаться пустой, как будто некогда у нас был ребенок, а теперь куда-то пропал. Плотное темное облако принимало форму и ширилось, принося кошмары. В какой-то момент я заметил, что твоя мать лепит фигурки детей, которых видела на улицах. Она сказала, что даже не помнит, когда и почему начала это делать. Нас словно прокляли. И довольно скоро проклятие начало проявляться физически. Все стало ломаться и приходить в негодность. Свет на кухне, обогреватель, радио, золотые серьги, мои самые дорогие туфли. Однажды утром, когда твоя мать шла на овощной рынок, солнце светило ярче обычного, и она решила снять ушанку, чтобы окунуться в теплый зимний день. Через несколько секунд Бродячая собака выхватила шапку из рук и разорвала пополам, прямо на месте, прежде чем убежать и никогда больше не показываться на глаза. Твоя мать вернулась домой и заплакала, совершенно забыв о рынке. В тот вечер на ужин я открыл консервы, а она вообще ничего не ела. С каждым днем она спала все меньше и меньше, что выводило меня из себя, заставляла потеть и видеть кошмары. Твоя мать просыпалась на рассвете и часами смотрела в окно, словно непрекаянная душа, потерявшая всех, кто знал ее при жизни. Сначала я тоже вставал, чтобы ее утешить, но в конце концов просто стал притворяться спящим. Все стало еще хуже, когда две наши знакомые почти одновременно родили, одна девочку, другая мальчика. Твоя мать заперлась в квартире на неделю и ни с кем не разговаривала, даже с собственными матерью и сестрой. Наконец, один мой близкий друг по работе подал идею. Он нашел врача, который согласился сказать твоей матери, что плохое настроение имеет ужасные последствия для фертильности, и она не должна предаваться унынию. Это сработало. На следующий день... Твоя мать, как ни в чем не бывала, снова стала нормально есть и спать. Она предложила посидеть с детьми наших друзей, за что друзья были ей очень признательны и благодарили за помощь. Вскоре она стала известна в округе как бездетная женщина, которая устроила в своей квартире что-то вроде детского сада. В результате днем наш дом всегда был полон отчаянных воплей и смеха детей. Не наших». Но как только наступала ночь, в нашей спальне воцарялась невыносимая тишина. Так продолжалось некоторое время. Даже несмотря на то, что кризис, казалось, закончился, мы оба знали, что под внешним благополучием кроется рана, которая гноится и разъедает наши умы, и если все будет продолжаться как прежде, мы станем пустыми, треснувшими оболочками самих себя. Другой переменой в нашей повседневной жизни стало то, что твоя мать начала читать. Читать много. Она буквально зарылась во всевозможные книги. Обычно она так увлекалась книгой, что не останавливалась, пока не дочитывала ее целиком. Она читала китайские романы, европейскую классику, стихи, книги с цитатами известных людей, газеты, почти все, что попадалось под руку. Однажды зимой, ни с того ни с сего, когда я шинковал капусту, а твоя мать читала Джейн Эйр, она, вдруг подняв на меня глаза, объявила, что едет в Тибет и хочет, чтобы я поехал с ней. Это была дикая мысль, я рассмеялся. Тибет ужасно далеко, и у нас не было ни времени, ни денег. Полная нелепица. Но она была совершенно серьезна. Я понял это потому, как она широко раскрыла глаза и сжала руки в кулаки. Я так и не знаю, имело ли ее решение отношение к Джейн Эйр, хотя и не представляю в себе, как эти две вещи могут быть связаны. Хотя это было нелегко, я все же сумел взять месячный отпуск. Она продала велосипед, и мы потратили наше сбережения чтобы купить армейский мотоцикл, который потом забрали в Чендук. Мы почти ничего не взяли с собой, только теплую одежду, одеяло, одолженную палатку и некоторые кухонные принадлежности. За несколько дней до отъезда мы узнали, что твоя мать беременна. Казалось, все снова будет чудесно. Твоя мать, в которой теперь была ты, стала для меня самым ценным сокровищем, и я начал чрезмерно ее оберегать. Я попросил одного знакомого привезти из Гонконга всевозможные натуральные добавки в пищу, опасаясь, что твоя мать не получает достаточно питательных веществ. Когда я вернулся домой с пакетами, она заплакала, сказав, что нам нужно экономить деньги на поездку. Я не собирался отпускать ее в Тибет. Она была слишком хрупкой для такого путешествия. Что, если мы потеряем нашего с таким трудом зачатого ребенка? Чья это будет вина? Понимала ли она, как трудно нам будет в случае необходимости найти хорошую больницу, когда мы окажемся в тибетской глуши? Твоя мать отвечала, что знает все это лучше, чем кто-либо другой, и хочет защитить ребенка больше, чем я могу себе представить, однако поездка нужна ей не меньше, чем ребенок. Она была настроена действовать по-своему и отказывалась прислушаться к моим доводам напротив обрушилась на меня с обвинениями назвав эгоцентричным властным невежественным и ограниченным она сказала что я человек приземленный и не понимаю полета ее мечты о чем она мечтала разве не о долгожданном ребенке не его ли она хотела когда она увидела что я в замешательстве с ее губ сорвались следующие слова я должна родить этого ребенка но я должна также отправиться в путешествие, иначе я навечно останусь запертой в этой квартире и проведу эту жизнь, подобно остальным, находясь, как ты, в заблуждении, что во всем этом есть какой-то смысл, но мы живем в реальности, границы которой гораздо шире. В первый и единственный раз я дал ей пощечину. В тот вечер ни у кого из нас не хватило духу приготовить ужин. Мы отказались разговаривать друг с другом. Твоя мать продолжала готовиться к поездке, хотя я не знал, кого она попросит вести мотоцикл, если я решу остаться в Пекине. Наконец день отъезда настал, а никто не появился. Она взяла вещи, включая мою одежду, и направилась на вокзал. У твоей матери не было прав на вождение мотоцикла, но, добравшись до Чанду, она все равно отправилась бы в путешествие со мной или без меня. Я знал ее достаточно хорошо. Ее решимость меня испугала, и, скорее всего, из-за мужского желания защитить жену и еще не родившегося ребенка, я уступил и помог нести багаж». Во время путешествия мы не раз были близки к смерти из-за оползней и дождей. Однажды, когда мы заночевали в горах, нам повстречалась волчья стая. Мы были в ужасе. Укрылись в палатке и молились о спасении. В другой раз мотоцикл перевернулся на повороте, и твоя мать упала с него, вывихнув плечо. Поблизости не было никаких медицинских пунктов, но вдали виднелся маленький городок. Мы добрались до него и стучали во все двери, пока, к счастью, не нашли человека, бывшего военврача, согласившегося помочь. Много ночей подряд я видел спину твоей матери, когда она стояла, размышляя в темноте среди диких гор, под небом наполненным невероятным количеством звезд, до которого, казалось, мы могли бы достать, если бы подпрыгнули повыше. Ее мысли оставались для меня тайной, ибо я так никогда и не набирался смелости расспросить о них, мы больше не ссорились и почти не разговаривали долхасы мы так и не добрались вместо нее мы на две недели остановились в маленькой деревушке. Мне казалось мы находимся на краю света, твоя мать с трудом переносила тяжелые условия поездки, но продолжала настаивать на дальнейшем путешествии в глубь тибета. Она обнимала меня и говорила, что сможет вернуться домой только тогда, когда попадет так далеко, как только сможет. Я не пытался приводить доводы разума, поскольку пришел к выводу, что мое понимание вещей к ней неприменимо. В конце концов, она была совершенно другим человеком. Я решил сопровождать ее в этом путешествии до самого конца, а потом привести домой. Я говорил себе, что проявляю самоотверженность и делаю то, что делаю ради любви. Поэтому я безоговорочно поверил жене, или, по крайней мере, сделал вид, что верю, когда та, на вторую ночь, проведенную нами в деревне, вернулась в крестьянский дом, где мы остановились, и рассказала о необычном мире, в котором побывала. Широко раскрыв глаза, она уверяла, что встретила у реки странное существо — человека с телом рыбы он был небольшой но и не маленький около метра в длину сказала она мне и он плавал в воздухе достаточно высоко чтобы она не могла до него дотянуться позади существа была темнота сначала темнота напоминала черный задернутый занавес на неосвещенной сцене и существо кружилось перед ней словно в луче прожектора через несколько мгновений когда ее глаза привыкли к темноте Она смогла различить движение воды. Рыбочеловек развернулся, нырнул в воду позади нее, и твоя мать, женщина совершенно бесстрашная, последовала за ним. В воде, вспоминала твоя мать, царила бескрайняя темнота, как будто она не то попала в ловушку в центре земли, не то свободно плавала в космическом пространстве. Правда, это описание было неточным, — добавила она, — ибо реальное пребывание в неведомых водах было несравнимо ни с чем, что можно себе представить. Я настаивал на более конкретном описании, и, наконец, после многих неловких попыток дать ответ, она пришла к выводу, что окружающий ее мир превратился в воду. Это озадачило меня еще больше. «Как тебе удалось выбраться?» — поинтересовался я. «Я просто плыла», — ответила она. «Куда подевался рыба человек Были там другие существа. Если ты попала в море, — рассуждал я, — человек-рыба не мог быть один». «Это существо исчезло, как только я попала в воду», — ответила твоя мать. «А кроме него в ней вообще ничего не было, ни одной рыбы, даже света». Это было пугающее и в то же время прекрасное ощущение. На следующий день она собрала жителей деревни и рассказала ему случившемся. Ей хотелось узнать, как они отнесутся к ее сообщению. Большинство крестьян было так же озадачено, как и я. Дети внимательно слушали, как будто им рассказывали сказку, но как только она закончила, ушли играть. Но один слушатель внимал ее словам, как зачарованный. Это был лысый человек с пронзительным взглядом, лет шестидесяти, который утверждал, будто ищет «мир воды», как он выразился, сколько себя помнит. Жители деревни называли его дедом. Весь день он ходил за твоей матерью и задавал ей вопросы. Как выглядело существо что она имела в виду, говоря о голове человека и теле рыбы, поэтому твоя мать начала делать для него фигурки, вырезая их из всего, что могла найти в деревне. Вот, гляди, — то и дело говорила она ему, — это похоже. Твоя мать и дед каждую ночь спускались к реке в поисках мира воды, но ни разу не наткнулись на него или на рыба человека. Разочарованные, они возвращались рано утром, садились за стол и вырезали очередные фигурки, обсуждая новый мир, который теперь вошел в их жизнь. Однажды, когда они этим занимались, я спросил деда, как он узнал о мире воды. Он рассказал, что в горах, откуда он родом, когда-то в изобилии росли дикие тюльпаны, в отличие от тех, что люди высаживают в городах, У этих цветов были более крупные лепестки. Они все зацветали в одну ночь и занимали целые поля, а потом увидали, растаяв, как мимолетный сон. На одном и том же поле редко можно было увидеть два разных тюльпана. — Красоту этого трудно выразить словами, — задумчиво произнес он. Дед впервые услышал о мире воды, когда еще был ребенком. Кто-то споткнулся о камень посреди поля белых тюльпанов и упал в тот мир. Человек вернулся испуганный, дрожащий, как побитая собака. После этого дня человек, побывавший в мире воды, никогда не покидал деревню один. Если провожатого не находилось, он брал с собой яка. Всякий раз, когда ему приходилось вспоминать мир воды, он только твердил «он черный, он черный». Однако в юности это не пугало деда. Он чувствовал, что через многие годы его прошлой жизни и через бесконечные жизни, прожитые еще раньше, протянулась невидимая нить, и цель нынешней жизни состоит в том, чтобы продолжить прясть эту нить. Короче, он решил искать мир воды. Для него это был даже не выбор, а своего рода удел. Шли годы. Человек, который видел мир воды, умер, и люди постепенно обо всем забыли. Но дед каждый день ходил на тюльпанные поля. Так продолжалось до одного печального года, когда тюльпаны не выросли. Ни единого всхода. В тот год деду едва исполнилось тринадцать. Все его родные погибли при пожаре, как будто тюльпаны забрали самое дорогое в его жизни. Тогда он начал понимать, что значит быть по-настоящему одиноким, а также, что жизнь полна сюрпризов. Он просидел в горах три дня и три ночи, глядя на голые поля и слушая, как волки воют на луну. Затем ушел в поисках последнего, что у него еще оставалось — мира воды. «Почему вы остановились здесь?» — спросили его мы. — Я почувствовал себя как дома, — ответил дед. — Потом мы с твоей матерью несколько дней собирали тюльпаны. Мы ехали в горы на мотоцикле и все утро проводили там, разыскивая эти дикие цветы. К нашему удивлению, тюльпаны не были редкостью, и мы смогли найти их довольно много. Как и в памяти деда, они росли густо, заполняя целые поля. Твоя мать срывала любые, какие попадались ей под руку — белые, желтые, красные, синие, фиолетовые. Каким бы ни оказался тюльпан, она приносила его домой. Мы заполнили всю снятую комнату прекрасными цветами. Но события приняли неожиданный оборот. Я никогда не мог себе представить, что один дождливый день в этой маленькой тибетской деревушке Среди медового аромата цветущих тюльпанов Я потеряю весь свой мир. В тот день твоя мать очнулась от сна И обнаружила себя в мире воды. Я тоже был с ней в комнате, Но в памяти от событий того утра Осталось одно пустое белое пятно. Как бы я ни старался воскресить произошедшее, Все, что я помню, это как мы вдвоем ложимся спать а над деревней стелется туман. Затем ясно, как звук трубы, я вспоминаю момент, когда открыл глаза и увидел слезы на лице твоей матери, кровь, сочащуюся из порезов на ее руках, и нож, который она держит у горла. — Что ты делаешь, черт возьми! — спросил я ее. — Убей меня! — прошептала она. Я умолял отдать нож. Она заставила меня пообещать убить ее. Я уговорил твою мать успокоиться и спросил, почему ей так хочется умереть. Она молчала. Я заверил ее, что скоро все закончится, и мы поедем домой. — Все уже кончено, — сказала она спокойно, хотя слезы еще катились по ее лицу. — Мое тело пока здесь, но это ненадолго. То, что придавало ему смысл взята водой. Это меня опустошает. Я оставила в ней часть себя. В конце концов, она заберет меня целиком. Я не поверил. Точнее, не смог понять смысла сказанного. Я назвал ее эгоисткой, потому что она думает только о себе, а не о нашей семье. Я понимал, что снова пытаюсь точно наручниками приковать ее к долгу перед нашей семьей, Я говорил себе, что достаточно сберечь ей жизнь, и наша семья сохранится. Я сожалею обо всем этом. Сожалею, что не смог взять ее за руку и вытащить из мира воды. Я по-прежнему думаю, что если бы я оказался более понимающим, если бы принял ее образ жизни, все обернулось бы по-другому, и она нашла бы за что держаться. Но я был глуп. Я не мог оттащить ее, даже если бы пытался. Твоя мать говорила, что в мире воды нет ничего, но я пришел к пониманию, что все, чего она когда-либо хотела, скрывалось там, в этих глубоких водах. И она оставила меня одного здесь, в этом мире, в поисках того, чего хочу я. Я отнял у нее нож силой. Дед, должно быть, слышал нашу ссору и видел твою мать с ножом, потому что с того дня, пока мы не ушли, он ни словом не обмолвился о мире воды. Мы вернулись домой, и через несколько месяцев твоя мать родила. Она любила тебя с такой силой, какой я никогда не замечал в ней прежде». Я могу уверенно сказать, что ты была единственной причиной, по которой все последующие годы она держалась за нашу семью. Она взяла на себя роль любящей матери, которой я всегда для нее желал. Все, что от нее осталось, она отдала тебе. Но все это время я наблюдал, как она уплывает от меня, все больше теряясь в мире, которого я никогда не видел. Я только сейчас понял, что есть два типа людей. Те, кому нужны границы, и те, для кого они смерть. Заставить твою мать жить так, как хотел я, было не менее жестоко, чем держать рыбку в стеклянной банке. Думаю, это было невероятно тяжелое время для нас обоих. Мы были одиноки. Кроме того, что мы жили в одной квартире, и у нас был общий ребенок, Нас ничто не соединяло. Все эти годы она не разговаривала о возвращении в Тибет. Время от времени она упоминала о мире воды, но только вскользь. Иногда покупала тюльпаны, и мы вместе смотрели, как они распускаются и увядают. Наконец мы расстались. Вскоре после развода я узнал о ее болезни — В каком-то смысле раковые клетки не слишком отличались от ножа, который она держала в руке, просто ее желание умереть проявилось по-другому. Они ее убили. Всю свою жизнь я совершал бесчисленные ошибки. Я сделал много такого, в чем виню себя до сих пор. Но есть одна вещь, которую я непременно сделал бы снова. Отнял бы у твоей матери нож. Видишь ли, она ошибалась. Мир воды не мог забрать ее всю. Так не бывает. Это было бы слишком радикально. Она никогда этого не понимала. Частицы ее жизни, как семена, были посажены на этой земле, и день за днем вырастали в побеги, цветы, деревья. Их корни уходят глубоко в землю и будут жить, пока мы с тобой о них помним. Неужели ты думаешь, что она существовала отдельно от нас? Нет. Прошу прощения, если я тебя утомил. История получилась длинная. Я не собираюсь спрашивать, видела ли ты мир воды. Мне кажется, я уже знаю ответ. И я не удивлен, что какая-то сила вернула тебя в ту деревню, в которой мы некогда побывали. Но по каким-то непонятным для меня причинам Я не ощущаю в тебе следов кромешной тьмы, в которую попала твоя мать, и я этому очень рад. Оставь эту фигурку себе. Ее сделала твоя мать. Мы должны как-нибудь навестить ее. Я не помню, чтобы мы когда-либо были вместе на ее могиле. Мы возьмем с собой немного пива. Она очень любила пиво.